Глава 29 Своевольный путь Тирансу. Давай, босс! Ты должен разбить Аслан! С улыбкой воскликнул Яньсиасу. Чувство чувствами, а карьера это карьера! Мужик должен делать свое дело, несмотря ни на что! Было время, когда Тирансу считался специалистом в любовных вопросах, но теперь он стал совсем другим человеком. Хотя у Ван Джина особая ситуация, но все равно главное это идти к своей цели. Быть самим собой. Впрочем, Ван и сам все это понимал. Вот только человек не машина, ему обязательно нужен кто-то, чтобы поговорить. И немного потрепавшись с Янем Асу, Ван Джин действительно почувствовал себя гораздо лучше. Повесив трубку на Скайлинке, Янь сразу же переключился на другую линию. Кажется, он уже знал, что его ждет. Этот номер был мало кому известен, только самым главным партнером по бизнесу или же вип-клиентом. Если бы дело не было особо важным, Джаспер не стал бы звонить на этот номер и поговорил бы с Янем Сиасу по другой линии. «Брат Янь, я сдержал слово! Господин Сэм Грин готов лично встретиться с нами!» Джаспер без предисловий сходу выложил самую главную новость. В его голосе звучало необычайное возбуждение «Ещё бы! Ведь это же не кто-нибудь, а Сэм Грин!» Финансовый воротил Алия Сфинкса, он был известен своим пронизывающим острым взглядом, Сэм Грин считался кем-то вроде крестного отца в финансовых кругах. Одно слово, сказанное им за завтраком, могло вызвать ажиотаж на фондовом рынке Леосфинкса. Он обладал властью, которой не имел даже президент. Янь последнее время постоянно находился в Леосфинксе. Он очень надеялся установить контакт и начать сотрудничать с самым Грином, ведь это сулило большие выгоды. Дейдара нуждалась в развитии и не могла полагаться только на Федерацию Ледяных облаков. По сравнению с Айцао, сотрудничество с Джаспером было более разносторонним, но Джаспера тоже недостаточно. Чтобы сдвинуться с мертвой точки, нужно выходить на людей, имеющих больше возможностей. Джаспер считал, что это нереально, но Янь всю жизнь боролся, чтобы пробиться наверх. Для этого просто нужна смелость. Дерзай и убедишься, что в этом мире нет ничего невозможного. К тому же у него тоже имеется что предложить, Хорошенько всё обдумав, Янь Сиасу решил, что шансы есть. Все зависит от его решимости. По крайней мере, стоит попробовать. Можно также попытаться выйти на связь с дочерними компаниями Грина. Неважно, даже получится что-то или нет, для начала встретиться, произвести впечатление. А когда в следующий раз представится шанс, будет уже легче договориться. В этом мире действуют свои законы, но тиран Су не собирался им следовать. Он не такой, как эти знатные господа, Он не боится потерять лицо. Подумаешь, велика потеря. Джаспер с самого начала во всем подчинялся Яниси Асу, а теперь еще больше готов был подчиняться. На Дейдаре тиран Су был невероятно крут. Правда, здесь Лео Сфинкс, а не Дейдара. Джаспер встретился с вице-президентом одной из дочерних компаний Сама Грина и полдня его уговаривал, пока тот наконец не согласился помочь устроить так, чтобы папка с программой развития Дейдары попала на стол Грина. Но при этом никакой гарантии, посмотрит ли ее сам Грин и заинтересует ли она его. Затем Джаспер получил звонок по Скайлинку от этого вице-президента. «Господин Сэм Грин желает лично встретиться с господином Сиасу». У вице-президента был такой голос, словно он только что увидел привидение. «Личная аудиенция самого Сэма Грина». Вице-президент был просто поражен. Сэму Грину исполнилось уже 73 года, и он в последнее время все меньше занимался делами. Кроме основного бизнеса, который он по-прежнему держал в своих руках, все остальное Грин отдал под управление нанятых им профессиональных менеджеров или же тех членов семьи, которым он доверял. Проект, переданный Джаспером, хотя и относился к сфере основного бизнеса и казался довольно перспективным, но речь в нем шла о такой мизерной для Грина сумме, что ему достаточно было бы взглянуть на документы одним глазом и черкнуть «просмотрено» или же просто вернуть без подписи И дальше всем занялись бы его подчинённые. Но вместо этого Сэм Грин пожелал лично встретиться с Янем Сиасу. «Немного ли чести?» Все равно, что стрелять из пушек по комарам». «Потише! Остань немного!» «В какое время? Где?» Невозмутимо улыбаясь, спросил Сиасу. Личная встреча с Сэмом Грином – это, конечно, неожиданно и даже немного волнующе. Но Янь не терял самообладание. Обычный землянин, отпрыск зажиточного семейства – Но далеко не из высшего общества, он столько всего успел пережить за свою жизнь. И презрительные взгляды, и почести, и даже войну. Так что его дух достаточно закалился. Нельзя сказать, что он стал твёрд и несокрушим, как алмаз, но вряд ли что-то, кроме конца света, теперь могло его сильно взволновать. А Джаспер глубоко вдохнул, переводя дух. все таки брат, я не подражаем. В колобе кленовый лист завтра вечером. Хорошо». «Ты подготовишься, что нужно?» Поскольку сам Грен назначил встречу в клубе «Кленовый лист», это место явно было недоступным для простых смертных. А Джаспер кивнул. «Да, я уже этим занимаюсь». Самый элитный клуб Сфинкса занимал величественное 95-этажное здание высотой 511 метров в деловом центре. По обеим сторонам от него в стоэтажных небоскребах располагались финансовая биржа Даран и «Банк Бест». Здесь билось сердце всей экономики Сфинкса. В назначенное время кортеж из 12 роскошных автомобилей проехал по главной улице делового центра и остановился прямо у парадного входа клуба «Кленовый лист». За час до этого сюда уже прибыли все сотрудники службы безопасности «Кленового листа», чтобы все осмотреть и подготовить. После того, как было подтверждено время прибытия Грина, в течение 10 минут было установлено наблюдение за ближайшими окрестностями. Кто-то подъехал. Можете определить, кто это? Судя по номерным знакам машин, они принадлежат семейству Грин. Видите тот длинный черный лимузин? Это личный автомобиль господина Сэма Грина. Все разом сделали глубокий вдох. Неужели Сэм Грин действительно самолично приехал в клуб? У всех гостей кленового листа загорелись глаза. Все знали, что Грин – вип-член клуба. Еще несколько лет назад он здесь бывал, встречался с представителями молодого поколения – чтобы послушать об интересных проектах и щедро раздавал инвестиции. Но последние пару лет господин Грин большую часть времени проводил в своем поместье. Давно уже никто, кроме членов семьи, не видел живую легенду Лео Сфинкса. И вот через несколько мгновений человек-легенда вышел из своего автомобиля и предстал перед взглядами всех присутствующих. Да, это действительно он. Все, кто находился в огромном здании, вышли поприветствовать великого человека. Господин Грен, пожалуйста, сюда. Заказанный вами этаж уже приготовлен. Администратор клуба лично вышел встречать важного гостя, кланяясь словно швейцар. Он даже не посмел представиться и назвать свое имя. Только когда человек легенда вошел в здание и прошел в специально предназначенный для него лифт, на улице восстановилось нормальное движение. Автомобили сопровождения въехали на многоуровневую подземную стоянку. а приехавшие с Грином телохранители вместе с охраной клуба приступили к работе, совместно обеспечивая безопасность столь важной персоны. Как только Яньси, и Джаспер появились у здания кленового листа, к ним сразу подошли двое охранников. Лишь после того, как они предъявили карточки членов клуба, их вежливо пригласили пройти внутрь, при этом пояснив шепотом: «Извините за такой прием. сегодня здесь особая ситуация, повышенные меры безопасности». Джаспер кивнул, показывая, что ему об этом известно. «Конечно, известно! Они — именно те люди, ради которых сюда приехал Человек-легенда!» Войдя в здание, они, ничего не говоря, сразу направились к лифту. Но в этот момент кто-то негромко окликнул Джаспера. «Джаспер, постой!» Янси Асу и Джаспер остановились, к ним с улыбкой направлялся какой-то человек средних лет. С ним была молодая девушка, которая с любопытством их разглядывала.